Так и жила эта девушка-уроженка Неона на Женевском озере со своей тетей Изабо в крохотной квартирке на Иль-де-Пари. Однако слава о ее трудолюбии, изобретательности, подлинно глубоком знании истории костюма и изящном вкусе распространялась все шире. Теперь она не только приехала в Цюрих по своим профессиональным делам, но за ужином сообщила своему соседу, что через месяц поедет в Мюнхен, чтобы передать тамошнему театру эскизы для постановки современной костюмной комедии. Адриан делил свое внимание между ней и хозяйкой дома, тогда как сидевший напротив усталый, но счастливый Руди балагурил с добродушным матаун которая смеялась до слез, и то и дело наклоняла к племяннице свое мокрое лицо, чтобы захлебывающимся от смеха голосом повторить наиболее, по ее мнению, удачные шутки своего соседа. Мария приветливо кивала ей в ответ, явно довольная, что она так хорошо развлекается, и взгляд ее с благодарным выражением останавливался на веселом соседе тетушке, который всеми силами старался поощрять потребность старой дамы в передаче его острот. Адриану в ответ на его расспросы Годо рассказывала о своей работе в Париже, о новых спектаклях французского балета и оперы, о которых он мало что знал, о вещах Пуленко, Орика, Риети. Риети, Викторио, Родился в 1898 году итальянский композитор, живущий в Соединенных Штатах Америки. В 1939 году писал балеты для дягилевской труппы. Они оживленно вспоминали Дафниса и Хлою Равеля, игрушки Дебюсси, музыку Скарлатти к гальдониевым веселым женщинам, тайный брак Чеморозы и дурное воспитание Шабрие. Чимороза Доменико, 1749-1801, итальянский оперный композитор неаполитанской школы, пользовавшийся при жизни, а также после смерти, в начале XIX века, огромной популярностью и прозванной итальянским Моцартом. Для какой-то из этих постановок Мари делала эскизы и теперь карандашом набросала на меню некоторые из своих сценических решений. Саула Фельтенберга она хорошо знала. Ну, конечно же. При этом имени зубы ее блеснули, и от смеха трогательно напряглись жилки на висках. Она свободно говорила по-немецки с легким и милым иностранным акцентом. Голос у нее был теплый, пленительного тембра, певческий голос, несомненно, отличный материал. Скажу точнее, по тональности и окраске он не только напоминал голос Эльзбеты Леверкюн, но, право же, минутами казалось, что это говорит не Мари, а мать Адриана. Компания человек в пятнадцать, как та, что собралась у Буллингера, встав из-за стола, обычно разбиваются на группы, обновляя собеседников. После ужина Адриан едва ли обменялся двумя-тремя словами с Мари Годо. Заккер, Андреа и Шу, а также Жанетта Шейрль втянули его в нескончаемый разговор о новостях музыкальной жизни в Цюрихе и в Мюнхене, в то время как парижские дамы, с оперными певцами, хозяевами дома и швертфегером, сидели за столом, уставленным драгоценным северским фарфором, и с удивлением смотрели, как старый господин Рейф чашку за чашкой пил крепчайший кофе, по-швейцарски обстоятельно пояснив, что ему это предписано врачом для укрепления сердечной деятельности и против бессонницы. Трое гостей, живших в доме, разошлись по своим комнатам, тотчас же после ухода остальных. Мадемуазель Годо и ее тетушка прожили в Цюрихе в отеле Эдем на озере еще несколько дней. Когда Швертфегер на следующее утро вместе с Адрианом, уезжавшим в Мюнхен, прощаясь с дамами, весьма оживленно выразил надежду встретиться с ними в баварской столице, Мари подождала, покуда Адриан к нему присоединится, и только тогда дала свое согласие. Прошел уже месяц-другой, 1925 года, когда я прочитал в газете, что очаровательная цюрихская сотрапезница моего друга прибыла в нашу столицу и вместе со своей теткой, не случайно, ибо Адриан как раз... Ненароком обмолвился, что рекомендовал ей это убежище, остановилась в том самом пансионе Гизелле, где он сам прожил несколько дней по возвращении из Италии. Театр, желая возбудить интерес публики к предстоящей премьере, сообщил в прессе о прибытии Мари Годо, и это известие тотчас же подтвердилось приглашением. Шлагенхауфенов, провести у них субботний вечер вместе с известной театральной художницей. С неописуемым волнением думал я об этом вечере. Ожидание, любопытство, радость и сердечный трепет повергли меня в состояние крайнего напряжения. «Почему?» — спрашивается. «Не потому ли, или, вернее, не только потому, что Адриан, вернувшись из гастрольной поездки по Швейцарии, между прочим, рассказал мне о Мари и в нескольких словах набросал ее портрет, вскользь упомянув о том, что ее голос схож с голосом его матери, что тотчас же заставило меня насторожиться. Правда, его описание отнюдь не было восторженным, Напротив, он говорил о ней спокойно, неторопливо, с ничего не выражающим лицом и глядя куда-то в пространство. Но, что это знакомство произвело на него впечатление, мне было очевидно хотя бы уже потому, что он запомнил имя и фамилию девушки. А я уже говорил, что Адриан и в небольшой компании редко знал имя человека, с которым беседовал. Одним словом, Его рассказ явно выходил за рамки простого упоминания о дорожной встрече. Но к этому прибавилось еще и другое, от чего мое сердце забилось в радости и в сомнениях. При следующем моем посещении Пфейферинга Адриан обронил несколько замечаний в том смысле, что он прожил здесь уже немало времени, не исключено, де что ему предстоят кое-какие перемены в жизни, пора уже прекратить это одинокое существование. Он положительно намерен покончить с ним и так далее. В общем, мне осталось только сделать вывод, что он подумывает о женитьбе. Набравшись храбрости, я спросил, можно ли эти его намеки поставить в связь с некоторыми встречами в Цюрихском обществе. «А кто вправе запретить тебе строить предположения?» — ответил он. «А, впрочем, эта комнатушка — совсем не подходящее место для такого разговора. Насколько я помню, ты в свое время удостоил меня подобного признания у нас на горе Сионе. Нам следовало бы вскарабкаться на Римский холм для этого собеседования. Представьте же себе, как я пешил». «Дорогой мой», — проговорил я наконец, — «это поразительная, потрясающая новость». Он посоветовал мне умерить свой пыл и добавил, что скоро ему минет сорок, а значит, нельзя упускать случай. Я не стал больше расспрашивать, решив, что время покажет, как развернутся события. Но в душе я радовался, полагая, что это его намерение приведет к ослаблению уз связывающих его с Швертфегером. Мне даже хотелось считать это сознательно выбранным средством. Как отнесется ко всему скрипачи Свистун, было для меня вопросом второстепенным и ничуть меня не тревожило. Ведь он достиг цели своего мальчишеского честолюбия. Скрипичный концерт был написан. После такого триумфа думалось мне он и сам проявит готовность занять более скромное и более ему подобающее место в жизни Адриана Ливеркюна. Но если что мне не давало покоя, то эта странная манера Адриана говорить о своих планах так, словно их осуществление всецело зависело от его воли, и девушку даже не надо было спрашивать о согласии. Я был уже готов воздать хвалу самоуверенности, позволяющей человеку без тени сомнения объявлять о своем выборе. И все же в мое сердце закрадывался страх. Наивность этой веры вдруг начинала казаться мне выражением одиночества, отчужденности, качеств, собственно, и составлявших ауру Леверкюна. И тогда я невольно думал, что не создан он для того, чтобы внушать любовь женщинам. Напав на такую мысль, я стал сомневаться уже и в том, что сам он верит в эту возможность, и мне пришлось бороться с чувством, будто Адриан только представляется столь твердо уверенным в успехе своего замысла. Подозревала ли сама избранница о его думах, о его влечении к ней и о его намерениях оставалось невыясненным?